С некоторых пор ерлонг ходил по улицам столицы крайне редко и всегда оглядываясь по сторонам. С тех пор, как бесследно исчез Раут и Феникс, остались только они с Томасом. Двое из тех, кто когда-то организовал Лигу Неравнодушных. А теперь они сами стали чьей-то добычей. Главный продолжал уверять, что все в порядке, бровировав своими связями и таинственными покровителями. Но Ерлонг видел отблеск того страха, что навек поселился в душе. За ними тоже придут. Это лишь вопрос времени. Вчера, когда поздно ночью возвращался с приема у седьмого драка, он почувствовал чей-то взгляд и выглянул из окна кареты. Выглянул? И взгляд сразу наткнулся на одинокую мужскую фигуру в темном плаще на той стороне пустынной улицы. Незнакомец просто стоял, сжимая в руке массивную трость с серебряным набалдашником. Но чуть ее мага не могло подвести, тот следил за ним. И трость в руках мужчины походила на аксессуар, а не на средство опоры для немощных ног. Ерлонг сразу же написал главному, но тот, счастливо помолвленный и обласканный семьей, не придал его словам должного значения. Однако пообещал, что напишет таинственному покровителю, и тот в два счета решит проблему. Ерлонг в это не верил. Он больше полагался на собственные сны. В последнее время ему все чаще являлась них она. Смотрела с улыбкой молча протягивала тонкую руку, призывая пойти с ней. В конце концов, повторяющиеся сны так измотали мага, что он переоделся, выпил зелье, изменяющее внешность, и отправился в Кломхольм под видом лекаря, ищущего работу. Главной целительницы в это время на месте не оказалось, как его и предупреждал привратник, подозрительно окинув перед этим пристальным взглядом но за пару звонких монет помощницы, служащие в лазарете, привели ему форфелию. На ее губах блуждала та улыбка, которую он хорошо помнил, но глаза оставались бессмысленными. Он принес ей коробку со сладостями, теми, которые она так любила, но и это не вызвало в девушке никакого отклика. Она поблагодарила с таким видом, что Ерлунг сразу понял. Все кончено. Пожиратель выжег в ней душу. Осталась оболочка, способная делать только то, что говорят, и то, что стало привычкой при жизни. Свидание тяготило его. Нет, не из-за чувства вины. Здесь он по-прежнему считал себя правым. Ламия есть ламия. Змея хороша, как любовница, но не как жена». Родители уже подыскали ему благопристойную партию, главное, с богатым приданом. Форфелия настаивала на женитьбе, и он чуть было не поддался чувствам. И что бы ждало их? Неоплаченные карточные долги никто не простит, а теперь кредиторы готовы подождать. Ушел Ерлонг с тяжелым сердцем. Последний раз коснулся ее холодных губ и подумал, что надо бы уничтожить то, что осталось от форфелии. Копия позорила оригинал. Но не смог. Хотя и достал нож. Это пожирателям легко и приятно управлять, особенно под воздействием адамантовой жилы. А вонзает лезвие в живую плоть — варварство! Да и шума потом не оберешься и запачкаешь одежду, а ведь убийцу станут искать. Нет, осложнений в его жизни хватало и без этого. Придя домой, первым делом он просмотрел почту. Вот оно, письмо от Томаса. Приходи ко мне, отпразднуем мою помолвку в тесном кругу. Это означало, что появились новости. Сесилия, невеста Томаса, конечно, девица статная, а репутация у нее подмоченная. Связалась с драконом из восточных земель, говорят. Даже позволила зайти этим отношениям дальше платонических. Словом, совсем не то, что стоило праздновать. Для дракона взять в жены порченную не им, пусть и сильфу. Позор и смех за спиной на всю жизнь. Томас встретил его в домашнем халате. Ерлонг смотрел на него и недоумевал, как это они с волками были настолько слепы, чтобы признать его главным. Мутные, вечно бегающие глаза с заискивающим взглядом. Невысокий рост не выдавали в нем лидера. Но, говорить и править он умел лучше прочих. Вот и ответ. Попали под обаяние властолюбца, кичащегося своими связями, Надо сказать, дракон не врал, и пожиратели, и прочие артефакты, не говоря уже о запрещенном зелье, говорили о его возможностях. И до поры до времени Ерлонг сам верил, что за лигой стоят серьезные гранды, возможно, члены Верховного Совета. Но теперь, и это понятно как день, они от них открестились, спасали собственные шкуры. Посмотри, что мне пришло за поздравление. Усмехнулся главный и подал ему серую бумагу. Приходите завтра, к полуночи, на заброшенную фабрику в Южном округе. Вдвоем. Есть новости и посылка. Или живите, как знаете. Ваш СС. Наконец мы пополним свои запасы. С радостью потирал руки главный, а Ерлонг смотрел на него и думал, что Адамантова жила в конец лишила Томаса природной осторожности. «Правы те, кто утверждает, что она приводит к безумию». «Это ловушка», — осторожно начал Ерлонг. «Не ходи. Мы с тобой последняя нить, что связывает этих существ с Лигой». «Разве ты не понимаешь?» Главный понимал, но все же жажда зелья и обретение былой власти кружило голову, заглушая голос разума. «Они убьют нас», — мрачно сказал маг, оглядывая гостиную. «Теперь мы сами по себе. Нет больше никакой лиги». «Пока нет». Кивнул Томус, пусть нехотя, но согласившись со мной. Пусть все утихнет, а там со связями моего будущего тестя мы найдем новых покровителей. Древние давно кость в горле истинных. Пора начать ее крошить. Ну где мы теперь достанем зелье? Я работаю надо этим, не переживай. Деньги открывают любые, даже тайные двери.